Глава 7. Вечеринка удалась на славу. Богатый стол с необычными яствами и обильной выпивкой был накрыт на огромной гондоле, медленно плывущей по протокам между островами. Была уже ночь. Небо мягко светило миллиардами звезд, среди которых царила овальная диадема туманности. Кроме Яролина и Чейна, на гондоле пировали три пары – мужчины и женщин. К ночи они были уже изрядно селе Волханский офицер оказался компанейским парнем, знающим бездну анекдотов и готовым на любую озорную проделку. После нескольких бутылок вина его потянуло на пение, и сейчас он сидел, обнявшись с соседкой Чейна, очаровательной девушкой по имени Ланиах, и распевал с нею во все горло развеселую песенку на галакта. В ней говорилось о любви, о цветах, вздохах при луне и прочих, на взгляд Чейна, пустяках. Он любил совсем иные песни о мужестве звездных волков и их славных набегах, об опасностях поджидающих героев в галактики и, конечно, о богатой добыче. Тем не менее, в Холландце ему понравились своим добродушием и гостеприимством. Планета также оказалась недурна, Она находилась немного дальше от местного солнца, красного гиганта, чем Харал, и поэтому имела более мягкий тропический климат. Чейн сидел, развалясь в мягком кресле, погрузив руку в воду. Гондола тихо скользила по темной протоке, в которой отражались причудливые созвездия. Легкий ветерок доносил с берегов еле различимых во мгле островков непривычные запахи цветущих деревьев. В одном из таких оазисов, где располагалась вилла родителей Яролина, и началась эта славная пирушка, которая грозила закончиться только к утру. Он внезапно вспомнил предостережение Делула и его наказ держаться на стороже, и только усмехнулся. Что стоящего он мог выловить в пьяной болтовне местной богемы? «Чейн, почему вы грустите?» — услышал он внезапно нежный голос Ланиах. «Мне так приятно с вами разговаривать, ведь у нас в последние годы бывает так мало чудеземцев, особенно знаменитых наемников». «И как вы нас находите?» — спросил Чейн, несколько раздосадованно взглянув на девушку. Ему было неприятно, что его варганца приняли за землянина, хотя только это его до сих пор и спасало. «Вы вы безобразны», — откровенно призналась девушка, не сводя с него сияющий глаз. «Только не обижайтесь. но природа как-то странно вас устроила. Волосы у землян...» почему-то не белокурые, как у нас, в холландцев, а самых разных цветов, даже черные, как у вас. Красная порой и до черноты загорелая кожа. Бр! В голосе Лыниах звучало отвращение. Но она, тем не менее, ласково улыбалась Чейну, словно не находя его уродливым. Чейн внезапно вспомнил о варганской девушке Грал, самые прекрасное из женского пола, которых он до сих пор встречал. Но сейчас, насмотревшись на грандиозных вхаланок, он вдруг засомневался в этом. Да, уграл было сильное мускулистое тело с тяжелыми бедрами, золотистой кожи, красивой формы голова, наголо обритой по варганской моде. Но, но так ли уж это и красиво, как ему до сих пор казалось. Гондола тем временем причалила к берегу одного из островов, откуда слышалась музыка, смех и пение. Иролин немедленно захотел присоединиться к общему веселью и вместе со своими гостями смешался с празднично разодетой толпой. Вскоре они вышли к шумной ярмарке нескольким десяткам пестрых шатров, расположенных под пышными деревьями, разукрашенными гирляндами огней. Чейн с любопытством глазел по сторонам. Его поразило, как нарядно одевались в холландцы. Их кроткие до колен туники были украшены причудливыми узорами самоцветов, Волосы были вплетены жемчужные нити, кожа сверкала серебристыми блесками. Друзья остановились около праздничного стола, расположенного под ветвистым деревом. Пока они утоляли жажду прекрасным фруктовым вином, Яролин, не обращая внимания на сердитый в ланьях, увлек чейна в сторону и, дружески обнимая, начал изливать душу. «Если бы вы знали, мой друг, как я вам завидую!» Заблетающимся языком говорил он. «Вы побывали в глубинах галактики, посетили десятки самых разных миров. Я вынужден довольствоваться жалким барахтанием в нашей провинциальной системе на примитивных планетолетах». Лицо Яролина порозовело от выпитого вина. Да и сам Чейн чувствовал, что изрядно пьян. И все же он старался держать себя в руках. «Не понимаю, о чем вы толкуете?» — удивленно спросил Чейн. «В холлах же имеют звездолеты. Я сам их видел в космопорту» но их же очень-очень мало. Только очень знатные люди могут служить на них. Ну, когда-нибудь я буду среди них. Буду». К ним подошла скучающая лынях и капризно сказала. «Ну, конечно, мужчины говорят только о своих противных звездолетах. Яролин, я хочу развлекаться, иначе я отсюда сбегу. Да хотя бы с вами, чей? Яролин с досадой взглянул на красавицу но сдержался и, расхохотавшись, увлек ее за собой в толпу. За ними последовали и остальные участники пирушки. На них обрушился новый калейдоскоп впечатлений. Фокусники, искусно жонглирующие серебряными колокольчиками, цветами, которые мгновенно вырастали из семян и падали на голову зрителей ароматным дождем. То вино, то бурлящее весельем толпа, то танцовщицы, то снова вино. Наконец они забрели в корчму, расположенную в низком и длинном, похожем на барак, зданий. Внутри цезарил полумрак, рассеиваемый тусклым красноватым светом стен и желтыми огнями жаровни. Иролин осмотрелся вокруг мутным взглядом и внезапно с приветственным криком пошел дальний конец длинного стола. — Эй, пиам! Сколько лет мы не виделись, дружище! — Пойдемте, Чейн, я вас познакомлю с этим парнем. Вам будет любопытно с ним поболтать. Яролин, нежно обнимая Чейна за талию, повел его в другой конец комнаты, где перед кружкой вина и куском жаркова на глиняном блюде сидел приземистый вхоланец. И рядом с ним на лавке расположилось странное существо, прикованное к руке хозяина тонкой цепочкой. Его пухлое тельце имело форму репы с двумя маленькими ножками и остроконечной, без признаков шеи и головой, с мерцающими глазками и детским капризным ртом. Дружески поздоровавшись с пиамом, Гералин представил его чейну и с довольным видом уселся на лавку, с любопытством поглядывая на спокойно сидевшее рядом существо. — Эй, пиам, зачем ты таскаешь с собой это чучело? — спросил он. — Оно что, умеет разговаривать? — Еще как! — хрипящим голосом ответил пиам, прикладываясь к кружке с вином. — Даже на галакта! Смышленый подлец! «Знаешь, Яролин, сколько монет он мне заработал?» «Монет?» — заинтересовался Яролин. «Это какие-то уродец? Да откуда ты его раздобыл?» «Это редкий обитатель наших лесов, вполне разумный и даже обладающий замечательными талантами. Хочешь, я покажу твоему другу, на что он способен?» Пиам что-то сказал по-фхолландски уродцу. Тот внимательно взглянул на Чейна своими мерцающими глазками. Что-то в его завораживающем взгляде вызывало тревогу. — О да, о да! — Затораторил монотонно уродец. — Я вижу, вижу, вижу людей с золотистыми волосами и их полеты на маленьких кораблях, в странной планете, огромной планете, с бесконечными пустынями, заснеженными горами, редкими поселениями. Около каждого находится свой космопорт. С внезапной тревогой Чейн догадался, в чем состоял талант уродца. Он мог проникать в память человека. В любой момент он мог разболтать о его тайне и тем самым приговорить его к смерти. «Что за вздор несет это чучело?» — возмущенно воскликнул он. «Неужели он выдает себя за телепата?» Приземистый в холанец кивнул с безразличным видом, потягивая вино из кружки. «Хорошо, проверим!» — продолжал Чейн, недобро усмехнувшись. Пусть попробует прочитать сейчас мои мысли». «Держу пари, ему не удастся, потому что он записной шарлатан». Он пристально взглянул на репообразное существо, с ненавистью думая. «Если ты, урод, действительно можешь читать мои мысли, то знай, если ты не заткнешься, то я немедленно прикончу тебя». Глаза уродца тревожно блеснули. «О да, о да, я вижу, вижу» пробормотал он, съежившись. — Что же ты видишь? — небрежно спросил Яролин. — Я вижу, вижу. Ничего я не вижу. Ничего. — О, да-да, ничего. Хозяин странного существа был явно смущен. — В первый раз с ним случилась такая штука. Яролин начал оправдываться он. — И что на него нашло? — Ничего, пиам, бывает. — рассмеялся Яролин и дружески похлопал в холландце по плечу. Может, его сила не действует на землян. Ладно, пока нам надо идти к друзьям, а то они без нас соскучились. Он небрежно бросил на стол монету, которую хозяин уродца поймал с неожиданной ловкостью и немедленно спрятал в карман. Старый мошенник, пробормотал Яролин сквозь зубы. Чейн, друг мой, что вы так нахмурились? Это же была шутка, недурная шутка. И он рассохотался, обнажая два ряда безукоризненных ровных жемчужных зубов. Я думал, вам будет интересно узнать кое-что о себе. Чейн молча присоединился к остальным друзьям, весело разговаривающим о чем-то, а сам мрачно подумал. Мне было интересно? Нет, дружок, это тебе было интересно разнюхать. Что за мысли у меня в голове? Потому-то ты затащил меня в эту грязную качму Дулила был прав, с тобой надо держаться на стороже. На его лице не отразилось и тени тревоги. Вскоре Чейн уже беззаботно хохотал на чьей-то незатейливой шуткой, подмигивая раскрасневшийся ланьях, которая явно была к нему неравнодушна. У него в голове сложился план действий, и он стал опрокидывать стакан за стаканом, так, чтобы это заметили. «Эй, Чейн, не увлекайтесь!» — рассмеялся ланьях, выразительно прижимаясь к нему. «Впереди еще вся ночь!» Чейн глупо усмехнулся. «Меня мучит жажда, красавица!» ведь в галактической пустоте нет ни капли вина. Он продолжал пить, вызывая восхищение всех мужчин, а затем умело притворился в стельку пьяным, хотя на самом деле его голова лишь немного гудела. Время от времени он искоса подглядывал в другой конец зала, где сидел пиам и его уродец. Вокруг них толпились люди. Время от времени уродец что-то пищал им, видимо, прочитав мысли очередного клиента – а хозяин, кланяясь, получал за это деньги. Наконец толстяк встал, рассчитался с хозяином корчмы и, ведя уродца за руку, вышел на улицу. Чейн выждал некоторое время, а затем, пошатываясь, встал с лавки. «Я сейчас вернусь, друзья», — произнес он заплетающимся языком и не очень уверенной походкой пошел в дальний угол зала, где находился туалет. Сзади до него донесся смешок яролина, Похоже, наш новый друг недооценил холландское вино. Дойдя до угла, Чейн обернулся и заметил, что за ним никто не следит. Тогда он быстро прошмыгнул в расположенную рядом дверь и оказался в темном переулке. Впереди он увидел приземистую фигуру пиама, что-то напивающего себе под нос. Чейн побежал за ним вслед, стараясь не производить шума, но уродец, по-видимому, почувствовал его приближение и встревоженно пискнул. Но было уже поздно. Чейн нанес пиаму удар в голову. В силы, чтобы не иметь впоследствии неприятности из Толстяк охнул, медленно завалился на бок, увлекая за собой отчаянно верещавшего уродца. «Эй, ты, заткнись!» — с яростью подумал Чейн. «Если будешь вести себя тихо, я не причиню тебе вреда!» Уродец немедленно замолчал и раболепно поклонился, согнув свои коротенькие ножки. Чейн выхватил конец цепочки из рук неподвижного, лежащего в холландца, а затем оттащил его в темный поулок между двумя сараями. Уродец захныкал, но Чейн успокаивающе похлопал его по остроконечной макушке. Мысленно сказал ему, «Не тревожься, приятель. Скажи, зачем твой хозяин привел тебя в эту корчму? «О да!» — ответил уродец, дрожав селом. «Я знаю! Золотые монеты, много золотых монет!» «Хм...» «Можешь ты прочитать мысли тех, кто находится сейчас в таверне?» «О да, да!» — запищал уродец, хотя в голосе звучало сомнение. «О да! Если я увижу его лицо, мне надо видеть лицо!» «Говори тише!» — предупредил его Чейн. «Иначе будет больно!» «Понял? А теперь пойдем, я покажу тебе его лицо!» И он пошел назад к арчме, волоча за собой упирающегося уродца. Подойдя к одной двери... Чейн слегка приоткрыл ее и мысленно сказал, «Меня интересует человек, с которым я недавно подходил к тебе». «Вон он, сидит рядом с красивой девушкой на ближем конце стола». «О да, да, я вижу. Этот Чейн почуял ловушку. Как он смог? Ведь он выглядит таким простаком. Жаль, чего не вышло. Мне придется докладывать Харандирину, что наши подозрения не оправдались. Нам не повезло» что Чейн делает в туалете так долго. Может, его уточнит? Надо пойти и убедиться. Он мог сбежать. Чейн торопливо захлопнул дверь и вновь подошел по темному переулку, волоча за собой уродца, не спускавшего с него перепуганных глаз. «Мне сказали, что ты некогда жил в лесу», мысленно произнес Чейн. «Хочешь вернуться туда?» «О да, да! Если я отпущу тебя сейчас, сможешь ты найти дорогу и ускользнуть от рук людей?» Мне бы не хотелось, чтобы ты вновь вернулся к хозяину. О, да, да, да. Что ж, тогда будь здоров, малыш. Он без труда разорвал стальную цепочку, снял ее с руки уродца, тот быстро, семеня короткими ножками, исчез в соседнем темном переулке, а сам Чейн торопливо пошел назад к очме, ведь его друг Яролин так тревожился о нем.